Июнь 2002 год. Уральская граница. Операторы БПЛА. Эпизоды. Владимир Афанасьев и Якоб Азола не только с одного училища, а не с одного курса. Обучались в одной группе. Оба будущих инженера мечтали попасть на работу в предприятие «Родевульф», где выпускали компьютерную технику, развивались электронные технологии. Но предложение Рода Соколовых участвовать в разработках военных аппаратов понравилось больше. За время стажировки под руководством Ильи Юматова, изобретатели беспилотников, ребята еще больше сдружились. И вот Владимир и Якоб на границе. Здесь им предстоит провести войсковые испытания новейшего аппарата БПЛА. Наследник Рода ребятам понравился. Он не пытался показывать свое превосходство, вел себя доброжелательно. Взгляд наследника изучающий, будто он пытается рассмотреть то, что не могут видеть другие. Хотя по возрасту княжич был явно моложе самих парней. Но при разговоре казалось, что он старше. «Якоб, что можешь сказать о наследнике родов, которые нас приняли?» Спросил Владимир после того, как они познакомились с Егором. «С первых минут сложно делать какие-то выводы. Но я заметил, что он хорошо тренирован. Видел, как плавно он двигается. Даже через одежду заметны мышцы. Но больше всего меня поразил его взгляд. Такое ощущение, будто разговариваешь со взрослым и опытным человеком. Но в остальном он мне понравился». «По сути, он княжич из древнего рода, но не выделяет себя при разговоре с нами, ведет беседу, будто моего друзья», – ответил Якоб. На место жительства их определили в дом, в котором проживали два мага-лекаря – парень и девушка. Молодые люди между собой познакомились в первый же вечер, но расспрашивать лекарей о наследнике ни Якоб, ни Владимир не стали. На следующий день после первого знакомства с наследником Егор Соколов пришел в арендованный дом, где проживали инженеры и лекари в районе обеда. В это время Владимир и Якоб распаковывали коробки с беспилотниками, чтобы проверить комплектность аппаратов в очередной раз. «Друзья, кто из вас лучше готов к верховой езде?» – спросил Егор, как только вошел во двор. Владимир и Якоб сразу обратили внимание на обращение к себе. Манера разговора наследника бесспорно располагала к нему в положительном смысле. Первым на вопрос отреагировал Якоб. «Я еще в школе увлекался верховой ездой». «Крутым наездником не стал». «Но с лошадью управляюсь неплохо», — ответил Якоб, пока не понимая, к чему такой вопрос училище давали несколько часов верховой езды, но ну, я не думал, что мне такое может пригодиться в жизни», ответил Владимир, тоже удивленный вопросом наследника. «Все просто. Один из вас будет проводить испытания с отрядом быстрого реагирования. Скорее всего, придется выехать в степь. Здесь, к сожалению, нет дорог, на которых можно было бы использовать автомаги». «Автомаг». Автомобиль с двигателем на магической энергии. По сути, является большим артефактом. Вымысел автора. Так что самое эффективное средство передвижения – это лошадь. «В таком случае Якоб будет лучше кандидатуры, чем я», – произнес Владимир. «Замечательно. Тогда ты, Владимир, поедешь испытывать беспилотники в сопровождении наших егерей. Я тебя познакомлю со старшим егерем». Твоя задача – показать, что с помощью беспилотника можно проводить разведку местности прямо со стены. Ну и проверить, насколько эффективно уничтожать монстров с помощью этих замечательных птичек. Во время испытаний обязательно следует привлекать на просмотр кого-то из командования крепости, чтобы они могли отразить свое мнение в рапорте. Глава рода мне сказал, что такие рапорты необходимо сдать в имперскую канцелярию. Приоткрыл планы дальнейших действий при испытании БПЛА наследник. А «Я поеду с отрядом быстрого реагирования», – задал вопрос Якоб. «Для начала проведешь показательные испытания здесь, прямо со стены крепости, ну, а потом выйдешь в составе отряда Моники Вольфу в степь пояснил задачу испытаний для якобы наследник. Якобу и Владимиру дали два дня на подготовку. Нужно было провести в рабочее состояние беспилотники, запастись кристаллами, которые играют роль аккумулятора магической энергии. А вот мины для магических взрывов наследник взялся осматривать сам. Через два дня Егор Соколов отозвал Владимира и Якоба для приватного разговора. Он достал из своей сумки четыре коробочки. Две были окрашены в черный цвет, а две имели окрас красного цвета. «Здесь, в коробках зелья, там же лежит инструкция по применению этих самых зелий. У вас возникает вопрос, для чего вам это надо? Поясняю. В красной коробке зелья по укреплению вашего тела? Надеюсь, вы с физкультурой дружите?» Оба молодых инженера покивали головами, давая понять, что с физзарядкой они дружат. О следующей коробке я решил правду не говорить. Пусть будет сюрпризом, если получится открыть дар ребятам. Хорошо. В черной коробке находится зелье для укрепления вашего организма в целом. Принимать зелье в строго указанных дозировках. Надеюсь, вы мои слова не проигнорируете. Далее, Владимир, ты выезжаешь с егерями завтра. Фатей Сазонов, на время вашей командировки для тебя отец-командир. Все, что касается поведения в условиях сумрака, должно выполняться без лишних разговоров. Ты, Якоб, завтра начинаешь проводить испытания на стене крепости, здесь, в городе. Далее тебя проинформирует Моника Вульф или ее заместитель, барон Вальтер. После окончания испытаний вы забираете все свои вещи, отчеты и рапорты об испытаниях. Отправляйтесь обратно в Москву. Если меня не будет на месте, мало ли куда я отлучусь, то вас проводят Фатей Сазонов. Вопросы ко мне? Егор внимательно посмотрел на операторов. Вопросов к наследнику не было. На следующий день операторы БПЛА приступили к выполнению поставленной перед ними задачи. Старший егерь Фатей Сазонов проинструктировал своего подопечного оператора Афанасьева, как вести себя в составе отряда. Фатий принял решение лететь в город-крепость Ашкадар. Ашкадар. В реальной истории на этом месте была почтовая станция Ашкадарский ям. В 1735 году был основан город Стерлитамак. Автор в своем произведении решил назвать крепость «Ашкадар». Вымысел автора. Что находится южнее Уфы, на 120 километров. Пока летели в дирижабли, Фатей провел предварительную беседу с Афанасьем. «Володя, по прилету в Ашкадар ты готовишь ваши аппараты для разведки. Я же встречусь с комендантом крепости» и постараюсь организовать комиссию наблюдения. Два-три дня показываем, как можно осматривать местность в Сумраке. Хотя я честно сомневаюсь в вашей затее, не обижайся на меня за такие слова», — говорил Фатей. «Почему сомневаешься, Фатей?» — удивился Владимир. «Артефакт связи мобила на территории Сумрак не работает. Нет сигнала», — ответил егерь. «При разработке наших аппаратов такой вопрос возникал. Мы специально выезжали под купол прорыва, чтобы понять, будут наши аппараты ловить сигнал или нет. Практика показала, что проблем не возникло. Видимо, энергия сумрака не влияет на сигналы аппарата и блока управления. Удалось найти нужную частоту передач сигнала», – возразил Владимир и привел аргументы своего возражения. «Хорошо, если так, да помогут нам боги», – произнес Фатей, но его выражение лица оставалось недоверчивым. Владимир спорить не стал. Он вспомнил, как был поражен сам, когда увидел картинку на планшете с передающего беспилотника. Никто он и ранее видел, и знал, как работают видеокамеры наблюдения. Но беспилотник двигался, передавая картинку местности, – в реальном времени». Оператор даже улыбнулся, заранее представляя удивление всех, кто будет присутствовать на показе возможностей аппарата. За размышлениями Владимир вспомнил о зелье, которое дал наследник рода, решив осторожно выспросить об Егоре у старшего егеря. «Потей, правда, что Егор Тимофеевич хороший лекарь?» – спросил Владимир. «Говорят, что очень хороший. Он еще молодой, а уже четвертый уровень дара. Вот сам и решай. Хороший лекарь, наследник или плохой? К тому же придумал способ, как отращивать конечности инвалидам. А такого в империи никто не делает», – степенно ответил командир отряда егерей. «Он мне дал зелье, которое улучшает тело, а, точнее, укрепляет. А я сомневаюсь, пить это зелье или нет, потому и спрашиваю». Объяснил причину своих вопросов Владимир. «Нам тоже такое зелье дал Егор Тимофеевич. Мы принимаем дозами, как он нам расписал, пока никто не умер. Эффект не сразу произойдет», — ответил Сазонов. Владимир больше расспрашивать о зелье не стал, решил, что раз наследник велел, значит, надо принимать эту микстуру. По прибытию в крепость Фатей Сазонов отправился к коменданту. Решать вопрос, кто будет присутствовать на показе. Остальные егеря занялись устройством на жительство. Сняли номера в местной таверне. Владимир же занялся сборкой аппарата который завтра будет показывать возможности беспилотников в разведке. Сазонов вернулся через час. «Завтра будем демонстрировать показ, так что будь готов, Владимир!» заявил Сазонов. На следующий день в 10 часов утра собрались на восточной стене крепости Ашкадар. Здесь же присутствовал комендант крепости барон Ахматов Михаил Васильевич. Четверо магов несколько сержантов от стражи, ну и егеря рода Соколовых. Владимир запустил беспилотник и начал управлять полетом через блок управления. Видеокамера беспилотника транслировала картинку на планшет. Все, кто сейчас присутствовал на стене, были поражены картинкой в реальном времени, которая отражалась на планшете. Чтобы усилить впечатление, Владимир... Несколько раз направил беспилотник прямо над ними. Наблюдатели имели возможность увидеть сами себя. Послышались восклицания восторга, а кто-то из сержантов выругался матом, не сдержавшись от нахлынувшего впечатления и удивления. «Как далеко можно вашим аппаратом залететь в глубь территории? Сколько времени он продержится в воздухе?» Задал совершенно профессиональные вопросы комендант крепости. Конкретно эта модель – БПЛА-Р, что значит беспилотный летающий аппарат-разведчик. Он рассчитан на удаление в 5 километров от блока управления. В воздухе может находиться в течение 4 часов. Сейчас конструкторам ведется разработка, чтобы увеличить отдаление от блока управления и время нахождения в полете ответил Владимир коменданту барону Ахматову. «Впечатляет! Значит, такие аппараты будут выпускать на фабрике Соколовых? А есть функции боевого применения, в смысле уничтожения противника?» Спросил барон Михаил Васильевич Ахматов. «После обеда я подготовлю другие аппараты и магические мины. Завтра сможем провести демонстрацию, но нужны объекты, которые можно атаковать» пояснил Владимир. «Здесь, в паре километрах от стены, есть старый заброшенный сарай. Можно на нем попробовать. А вот монстров требуется караулить. Недавно был прилив. Здесь твари хватало. В том числе они пробовали преодолеть стену, но мы отбились», сообщил комендант. «Вы сможете дать нам наблюдателей, чтобы мы зашли в глубь сумрака? Надо не только опробовать боевую часть на монстрах, но и понять, будет работать сигнал в условиях более глубокого сумрака», выдвинул предложение оператор Афанасьев. «Думаю, проблем в этом не будет. Продемонстрируйте завтра, как работает боевая часть на сарае. А на следующий день я дам вам двух магов и моего заместителя». Они потом подпишутся в рапорте о результатах ваших испытаний», произнес комендант Ахматов. На следующий день провели испытания боевой части беспилотника, решив взорвать сарай. Барон Ахматов отправил группу наблюдателей ближе к сараю, чтобы они могли оценить мощность разрушения от взрыва вблизи. Действительность превзошла... Все ожидания у комиссии наблюдателей. От взрыва магической мины обломки сарая разлетелись на 50 метров в радиусе от эпицентра взрыва. Были впечатлены все, в том числе егеря рода Соколовых. А на третий день в сумрак вышла группа в 20 человек. 15 егерей от рода Соколовых, 4 представителя крепости и сам Владимир. На испытания потратили два дня. Беспилотники успешно уничтожали монстров любого класса опасности. Недовольным были только егеря. О чем на привале Сазонов сообщил Афанасьеву. «Только для убийства, ваши птички. После того, как ты взорвал двух лосей, мы два часа собирали куски туши по лесополосе. Ядро только одно нашли». «А все остальное негодно. Разве что кости можно собрать. Нет, для охот такой не годится», – расстроенно произнес Фатей. «Вернусь в мастерские и поговорю с нашим конструктором. Передам ему пожелания от егерей. Может, он и для вас что придумает. Хотя здесь больше артефакторы нужны. Вернемся в Уральск, надо будет поговорить с Егором Тимофеевичем на эту тему». Сделал вывод Владимир. Вернувшись в крепость, команда егерей и оператор через пять дней вылетели в обратный путь, как только появился ближайший рейс почтового дирижабля. Конец июня. Крепость Уральск. Егор Соколов. Зелье для пробуждения дара я все же сварил. Но из-за своей паранойи никому об этом говорить не спешил. Решил опробовать на наших егерях от Ряда Сазонова и на операторах БПЛА. Ничего им, естественно, не сказал, просто раздал микстуры, дал инструкции по применению. Сказал, что для укрепления тела. Хотя для укрепления тела тоже дал зелий. Так члены нашего рода морщатся, но стоически принимают внутрь себя микстуры. Вот удивятся если зелья на зарождение дара сработает. Но есть вероятность, что ничего не получится. В прошлой моей жизни маг Фридрих, который таким зельем сделал меня магом-универсалом, говорил, что не на всех людей действует. Вообще-то Фридрих много чего тогда говорил, но я, к сожалению, не все запомнил из его слов. Ведь я тогда был в восторге, от свершившегося факта со мной. Посмотрим, как получится здесь. Как минимум, я надеюсь на положительный результат. Команда Сазонова и оператор Владимир Афанасьев улетели испытывать БПЛА в условиях сумрака. Точно не знаю, в какой крепости остановятся. Приедут, доложат. Здесь же над показом работает оператор Якоб Азола». Хорошо этих парней обучил Илья Юматов. Дед звонил, мне сказал, что Юматова поставил на должность главного конструктора будущей фабрики. Эту самую фабрику скоро запустят. Проводят модернизацию завода электроники в городе Алексин, Дульской губернии. Но вернусь к испытаниям. Я ведь сам тоже не видел, как работает беспилотник. Нет, вру. Видел один раз когда впервые повстречал Юматова. Правда, тогда там не было видеокамер и всяких приблуд. Приблуда, организм, вещь, приспособление, как правило, нештатное, не входящее в комплект базовой комплектации, аксессуар к основному аппарату. Вроде магических мин. Испытания проводили на стене крепости, собралось прилично народу. Комендант, граф Самуил Карлович Грейк тоже на просмотре присутствовал. Естественно, были Моника, Барон Вальтер, Юрген и из десяток разных магов со способностями боевой магии. Якоб красиво провел демонстрацию БПЛА в качестве разведчика. Да что там красиво! Профессионально и технично. Впечатлил всех. Даже я был приятно удивлен, Хотя знал, чего ожидать. В этот же день применили БПЛА с креплением магических мин. Якоб направил на несколько строений за рекой. Стоял там какой-то брошенный дом с сараями. Сбросил мину, которую я сам лично собирал на максимальное воздействие разрушающего взрыва. Бабахнуло так, что мы все присели на стене. Я явно переборщил с символами на мине да еще потратил достаточно емкий кристалл. Обломки от дома и сараев долетели до стены. Несколько минут наблюдатели стояли разину рты. Как ни странно выргулся интеллигентный Юрген, хотя я за ним сквернословия не замечал. «Хм, занятная штучка, я вам доложу», выразил свое мысль комендант граф Крейг. «Ну, а дальше что? Какие испытания впереди?» – спросила Моника. «Надо бы опробовать на жилой противника, противник, только противника рядом нет», – скромно произнес Якоб. «Пора нам выехать в рейд, в степи или в лесостепи. Наверняка найдем кого-то из кочевников, на них и опробуем», – решительно заявила Моника. «Не раньше, чем через неделю. Смените казаков там и проводите испытания», заявил комендант тоном, нетерпящим возражений. Так бы и случилось, но Моника не имела бы репутацию девочки, которая всегда добивается того, чтобы все делалось по ее капризам. В общем, принцесса два дня ходила за комендантом. «Не знаю, ныла она, может, просила, то нам неизвестно». Но на третий день отряд Моники выехал за ворота крепости. Якоб отправился с ними. Моя любовница накануне ночью пообещала мне, что как только проведут испытания, она вернется поближе к Уральску и доставит мне Якоба в целости и сохранности. После выхода батальона быстрого реагирования на патрулирование я обнаружил, что у меня появилось свободное время. Сразу вспомнил, что я собирался провести учебные бои с орками. Жуть как интересно, смогу я справиться с ними или нет. Договоренность с главным лекарем госпиталя Энгельман у меня уже имелась, так что я направился прямиком к братьям-оркам. Жили они в небольшом здании при госпитале. Меня орки уже видели, да и наверняка что-то обо мне знали». Я без стеснений направился к ним. Днем оба брата были в своем домике. Я вошел и поздоровался. На их вопросительный взгляд объяснил, что мне от них требуется, а также сообщил, что разрешение от Энгельмана имеется. «А если мы тебя зашибем? Жалко будет хорошего лекаря. Про тебя говорят, что ты хороший лекарь» заявил младший брат из орков Балвек. Тот, что со шрамом на его морде. «Я же предлагаю учебный бой, а не бой насмерть», – парировал я. «Док, мы тебя можем и в учебном бою зашибить, очень даже возможно», – высказался старший брат Бурдок. «Я видел, что орки не горят желанием вступать со мной в учебный поединок». Смотрят на меня так, будто я дурачок. Сказанул какую-то глупость. А мне надо их как-то уговорить, ну или спровоцировать. Я так и знал, что вы боитесь. Решил я испробовать надавить на их самолюбие. Точно, боимся. Что, зашибем тебя? А наш хозяин расстроится. Ответил спокойно бардок. Зашибете? Да вы же... Неповоротливые, словно увольни». «Уволень. Уничижительная, разговорная, неуклюжий, неповоротливый, медлительный в своих движениях человек». «Даже не знаю, с кем сравнить. Пока вы поворачиваетесь, я успею пару пинков вам под зад выписать, потому что я быстрый и ловкий. Будь это в бою, я бы вам яйца срезал, пока вы свои толстые задницей ворочаете». Я решил немного применить грубости. Честно сказать, я несколько раз скрытно наблюдал за тренировками орков. Бойцы они мощные, а главное быстрые. От такого шустрика, если прилетит, то можно спокойно заказывать панихиду. «Панихида. У христиан церковная служба по умершему в сам день похорон. На третий, девятый и сороковой дни». Возможно, проведение панихиды в годовщину по усопшему покойнику. Тем не менее, своими словами я все же задел орков. Они оба ухмыльнулись. «Балвик, поиграй с ним, только возьми палку, чтобы не убить эту блаху, велел старший брат своему младшему брату. Балвек сморщился, выражая свою неохоту, но перечить старшему брату не стал. Это гигант-балвеек был чуть меньше брата. Подошел к забору и выбрал там палку. В его понимании это мелкая палочка, а вот в моем – самая настоящая дубина. Поединок решили провести прямо возле домика, где жили орки. Я из солидарности с орками тоже мечи доставать не стал. Снял куртку, подошел к забору и выбрал две палки размерами примерно с мои мечи. «Ну что же, пора опробовать свои способности быстрого движения тела. К этому времени я уже научился достаточно быстро разгонять свою способность ускоряться». Мы встали друг напротив друга. Балдок жестом руки показал, чтобы я нападал. «Ну что же, он сам напросился». Я резко ускорился и постарался нанести один колющий, второй рубящий удары. Однако Балдок меня удивил. Он сместился очень быстро, может чуть медленнее, чем я. А дальше началась атака в мою сторону. Балдок мгновенно делал выпады, рубил, двигался. Все, на что меня любимого хватало, только уворачиваться от его атак. Как ураган, ну или как... Два урагана. Мы двигались пару минут. Я совсем не заметил, чтобы балдок начал уставать. И вот в одной своей атаке он показал, что нанесет выпад своей палкой. Я моментально среагировал, начиная уклоняться. Но балдок перекинул палку в другую руку, а свободный встретил меня кулаком в голову. Получилось красиво. Бац! В моей голове загорелись лампочки или звездочки. Я пролетел от удара метра четыре, кувыркаясь, как колобок. Встать сразу не получилось. Перед глазами все поплыло. «Вашу маму!» «У меня реальное сотрясение мозга!» Я кое-как сел прямо в пыли, использовал заклинание на малое лечение головы. Немного полегчало. Я смог сфокусировать свой взгляд на младшем орке. Балдук, я же велел тебе осторожно!» Рассердился старший брат. «Да я тихонечко, в полсилы!» Начал оправдываться балдок. «Пожалуй, на сегодня хватит тренировок. Под зад я вам в другой раз напинаю!» Произнес я, вставая, как старый дед моя последняя фраза вызвала смех у орков смеялись они гулко и со вкусом минуты три остановиться не могли но потом они пригласили меня в дом где начали угощать бараньим шашлыком а я подумал что мог бы с ними подружиться а еще я четко понял что в реальном бою балдок меня бы убил пусть не сразу но точно пришиб бы как блоху. и насколько я понял Старший брат, скорее всего, более опытный воин, нежели младший братик. Шашлык оказался вкусный, а потом мы пили брагу, которую орки варят сами. Я не опьянил, хотя мог бы, забористая брашка у братьев. Но я лекарь. Простенькое заклинание, и хмель из головы вышел. Вечером мне пришлось еще пару раз применять легкое лечение головы чтобы избавиться от сотрясения мозга. Запуская заклинание, я сделал вывод, что в рукопашной схватке с орками чистой крови лучше не встречаться, чревато для собственного здоровья. силища у орков действительно огромная, а главное, имеется скорость движений. Не помешает свойство зелья по улучшению скорости тела сделать эффективней. Для этого придется немного... Скорее конкретно поэкспериментировать с разными ингредиентами и добавками в зелье. На следующий день меня вызвал наш мастер-лекарь Энгельман в свой кабинет. «Егор Тимофеевич, у меня просьба поработать тебе на выезде. Завтра надо съездить в станиц Кушум провести лечение местных казаков и их семей. А оттуда проехать в станицу Самал. Там подозрение на массовое отравление». Я поговорил с комендантом. Он даст пару десятков конных стражников в сопровождение». Мастер-лекарь ждал моей реакции на его просьбу. «Разве с этим не могут справиться ваши лекари из госпиталя?» Спросил я. «Да это сделаешь быстрее. Ну и тебе нужно нарабатывать опыт лекаря», аргументировал Ингельман. «Почему бы и нет?» Я согласился. «Чтобы Брис не таскалась за мной», В приказном тоне велел ей заниматься прокачкой дара и зарядкой артефактов и кристаллов. Оказывается, действует. Нет, она пыталась сопротивляться, но я настоял на своем, заявив ей. «Не будешь меня слушаться, прогоню тебя, и плевать мне, как ты собираешься выполнять свой долг жизни или обед». Весь вечер Брис ворчала, но послушалась. В этот вечер я кое-что узнал о теневой пустоте. «Теневая пустота – пограничная зона между миром живых и миром мертвых, куда имеют доступ некоторые одаренные или животные сумрака. Там же устраивают карманы для багажа. В такой пограничной зоне можно перемещаться, но только особым животным сумрака или одаренным с такой способностью – вымысел автора». От своего питомца хана. Правда, мой зверек объяснял немного коряво. Тем не менее, я составил некоторые представления об этом. То есть существует некая пограничная зона между миром живых и миром мертвых. Там и тусуется хан. Так как имеет к этому способности. А еще в теневой пустоте живут духи. Чтобы управлять духами, мне следует развить свой дар силы духа. В очередной раз убеждаюсь, что мне нужны знания в этом направлении, но где их взять, пока не представляю. Записок с книги, что добыло Брис, становится маловато. На следующий день я выехал в сопровождении двух десятков конных стражников в станицу Кушум.